Шестое. Ежеминутно уходит из жизни по одному дыханию. И когда обратим внимание, их осталось уже немного. Саади, Гелистан. Ночью он дал себе отпуск. Так было на Востоке, где торгуются для вида, а меж тем высоко ценят каждый час лени и хорошо проведенную ночь.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 с поручением ходатайствовать о наградах некоторых чинов нашей миссии. Макдональд был английский посол в Персии. Так вас ведь уже наградили, доктор. За посредничество при заключении Туркменчайского договора английская миссия была награждена орденами. Свыше меры, — скучно ответил доктор, но забыли припроводить бумагу королевскому правительству с просьбой позволить ношение орденов в Великобритании.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 гостеприимством. Мистер Ниссельрот отличается любезностью и широтой взглядов. Он один из величайших государственных умов России. «Он болван», — сказал вдруг громко Грибоедов и покраснел. Э, «Болдмен», — смелый человек, — и потряс головой с видом живейшего согласия. «Вы счастливы», — сказал равнодушно доктор Макниль.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 «Сделал доктор Гримасу. У других наций, впрочем, тоже». Англичанин говорил ровным голосом, не задумываясь над ответами. Взгляд его не выражал решительно ничего. Сюртук, слишком обтягивающий, и тугие воротники были, пожалуй, дурного вкуса, но в Тибризе и Тегеране это было незаметно. Там, со своими клистирами, припарками и порошками, Слонялся он целыми днями по гаремам Шаха и алаярхана в Тейране. Там он притирал и кормил слабительными всех этих бесчисленных жен. И Макдональд, умелый временный посланник, терпел его. Россия завоевывала восток казацкой пикой, Англия лекарскими пилюлями и деньгами. Безвестный лекарь гюзератской компании, вылечив счастливо одного из индостанских державцев, доставил Англию те владения, которые потом выросли в Ост-Индию. Макниль колдовал над шахскими женами в Персии. Он совершенно вытеснил в гаремах персидского хакимбаши с его сладкими фантастическими пилюлями. Теперь он казался недовольным, и это смягчало Грибоедова. «Я говорю с вами как частное лицо».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 Мальта на Средиземном море. Против нас была тоже недурная мысль императора Павла. Вот в чем вопрос. А Неселерот так тонок, и все здесь так молчаливы. Потом он засвистал марш и махнул рукой. «Мы еще увидимся до Тибриза. Вы ведь поедете в Тибриз?» Грибоедов ответил ему. «Я не поеду в Тибриз, но, дорогой доктор, я сейчас поеду со двора на экзамены».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 Сухо ответил Аделунгу-Синьковский. С ученой старомодной грацией академик привел пример того, как растерзали псы, подглядывавшего за Дианой Актеона. «Зато пира выкормила сука», — сказал профессор сурово держа за цепь пса. «Окупающейся Дианы мы на экзаменах, увы, не увидим». Академик не сдавался и нашел какую-то связь между храмом Дианы-Эфесской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 и вместе обеспокоен тем, что дипломат такой учености, какая редко встречается, будет судить юных питомцев, пытающихся стремиться вослед ему, но надеется, что суд его будет благосклонным». Грибоедов с великой живостью кланялся и удивлялся живучести академика. Академик не выпускал из костлявых рук его руки, как бы позабыл кончить рукопожатие.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 Как он будет смеяться? Профессора Синьковского все оставили. Это неожиданно на него подействовало. Он молча сунул сторожу своего пса и стал раздеваться. Разоблаченный из мантии, он был неправдоподобен. Светло-бронзовый фраг с обгрызенными фалдочками, шалевый жилет и полосатый галстучек выдавали путешественника-иностранца. Грядоленевые брючки были меланхоличны, а паливые штиблеты звучали резко, как журнальная полемика. Так он нарядился на официальный экзамен. И грустно склонив на бок голову, он подошел к Грибоедову. Вот он, ветреная голова, вот он, новое светило, профессор, писатель, путешественник, новый остроумец, который грядет заменить старых комиков двадцатых годов годов, сданных сразу в архив.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 «Кочевые!» — кричал в воздух Синьковский. «Разбойники, нищие, воины!» Поэты-орвитян презирают оседлых. Они называют их толстяками, что на языке сухого, тощего бедуина значит «трус, лентяй, мерзавец». «Перейдем к текстам!» — крикнул он, выругавшись. Шармуа с татарином и персом успокоились. Так начались в невыразительной министерской зале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 При тебе, как у юных дев, окрашены пальцы розовым соком хены, так у каждого всадника конец копья обогрён был вражеской кровью. Синьковский прерывал бормотание учеников и сам кричал, захлёбываясь старые слова. Он кричал словами шанфари. «Отвяжите ваших верблюдов, уезжайте, не ждите меня! Я пристану к обществу диких зверей, что в пещерах и скалах. Всё готово к вашему отъезду».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 Грибоедов насупился и посмотрел на него холодно. Но с отчаянным вызовом сжавшийся в ком Синьковский, с затопорчившимся галстучком, на котором уныло торчала булавка, эмалевый купидон, злой и какой-то испуганный, одинокий, вдруг стал до крайности забавен. Грибоедов сказал с открытой почти детской улыбкой. «Иосиф Иоаннович, вы слишком строги». Разноплеменная профессура мягко улыбалась. Крики разбоя и жесты деспота становились невозможны. Академик очнулся и тоже улыбался. — Сознаюсь, сознаюсь, — сказал Том Носиньковский. — Каюсь, Александр Сергеевич. Он еще пожиманился И все кончилось мирно. — Переведите мне, — говорил в нос, но очень любезно Синьковский. «Из Ааша». Он протянул «Ааша» уже совершенно по-светски, как-то даже по-дамски. «Как ослепительно белизна ее тела!» — читал высоким голосом ученик. «Как длинны и густы ее волосы, как блестят ее зубы! Медленно и спокойно ее походка, как шаг коня, раненого в ногу. Когда она идет, то величественно колеблется, подобно облаку, которая тихо плавает в воздухе, звук ее украшений как звук семян и шарика качаемого ветром. Она сложена так нежно, грустно прервал его Синьковский, что даже ни разу не может посетить своей соседке без усилия и напряжения. Когда она немного поиграет со своей подругой, все ее тело приходит в трепетание, добавил бы изливы ученик. Ах, вздохнул Синьковский.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 которыми сам опутывал других. «Я томлюсь желанием», — начинал ученик. «Видеть», — прервал его Синьковский, раскрашенные руки любезной. «Очень хорошо. Можете садиться». В министерской зале, где происходил экзамен, боевой клёкот сменился воркованием. Шармуа ощущал официальное щекочущее довольство, перс и татарин сидели смирно,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 Церковь, которая строится десятилетиями с тем, чтобы через сто лет провалиться сквозь землю, младенчество и дряхлость, черное таяние снега, во всем недоконченность и шагающий рядом человек с его обширными и ненадежными познаниями. И этот утомительный громозд сравнений. Сеньковский был геолог, физик, профессор арабской словесности, и все ему было мало. Пес увлекал профессора. «У вас фортепиано какой?» — спросил Грибоедов. «Плейеля или с двойной репетицией?» «Разве может меня удовлетворить какой-либо фортепиано?» — сказал в нос Синьковский. «Фортепиано стучит и только. Он отжил свой век. Ныне потребны более сильные инструменты. Это почему же? Ибо требуется большая звучность. Я организую собственный инструмент.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 всех кроме вас давайте оснуем журнал я был бы у вас сотрудником путешествия ученые статьи иностранные романы для дураков мы все журналы опрокинем мы вы он задохнулся вы грибоедов пожал плечами осип иванович есть в мире неприятное ремесло это журналы я давно отшатнулся отложился от всякого письма Завоевать русские журналы разве на это станет охоты? И для чего стараться? Профессор Синьковский судорожно метнулся, толкнулся назад, наскочил на пса, встал в позицию перед Грибоедовым. «Простите», — жеманно и медленно сказал он, приподнимая светлую шляпу с ярким бантом. «Александр Сергеевич, свидетельствую мое глубокое почтение». И быстро пошел прочь, волоча по грязи шубу, увлекаемый псом. Скоро он пропал в петербургском тумане. Грибоедов посмотрел на доктора. Крепыш стоял и улыбался всеми бороздами красного личика. «Дорогой доктор», — сказал Грибоедов с удовлетворением, «мне скоро потребуются, может быть, люди веселые, как вы, Согласно ехать со мною в одно несуществующее государство». «Всюду куда угодно», — ответил доктор. Но я не веселый человек.